Глава 21. Иван-царевич, в моем понимании, полностью соответствовал внешнему виду другого сказочного героя, Ивану-дураку. Ростом он был почти с скира, а в плечах даже шире. Ходил в белой косоворотке на выпуск, подпоясный красным кушаком. Штаны в полосочку, где коричневый цвет перекликался с серым, были до колена обмотаны анучами. Перевитыми завязками от новых лоптей. Лениные кудри, расчесанные на прямой пробор, обрамляли круглое веснушчатое лицо с крупным носом картошкой посередине. Он встретил нас на крыльце, пристально вглядываясь в незнакомцев. Внешний вид моего бога, скорее всего, у представителей мужского пола, должен был вызывать как минимум настороженность. Два метра литых мышц затянутых в легкую кольчугу, и кожаные штаны, к поясу которых был подцеплен скандинавский меч. Давали понять, что этот товарищ может быть как минимум опасен. «Доброе утро!» — поздоровались мы в унисон. «Доброе утро, Коля, не шутите!» — кивнул Иван. «С чем пожаловали?» — голос у него был тоже примечательный. Такие голоса встречаются у ведущих артистов провинциальных театров. Громкие, четкие, несколько вызывающие. В нашем театре так говорил артист, играющий Остапа Бендера на ежегодном празднике под названием «Бендериада». Примечание. «Бендериада» — ежегодный фестиваль, проходящий в предпоследнюю субботу июля в городе Косьмодемьянске. Город на этот день — переименовывается в «Васюки». Про таких часто говорят «переигрывает». «Вань, нам бы до столицы добраться как! Нас там человек ждет. Кир вопросительно поиграл бровями. «Кирка ты, что ли?» Удивился царевич. «А я тебя не узнал! Кудри, смотрю, отрастил!» «Я, Ваня, я!» Согласился Кир. «Властина свое проклятие сняла. Вот я и вернулся в собственную молодость». После этих слов хозяин сбежал с крыльца, мужчины обнялись, хлопая друг друга по спине. «Тебя каким ветром в обсарку-то занесло? Ты же знаешь, что у порталов свои мысли и чувства. И куда они тебя выбросят в следующий раз?» «Если ты ими пользуешься чаще раза в неделю, непонятно». Они успевали перебрасываться фразами в перерывах между объятиями. Иван, наконец, выпустил Бога из объятий. «Координаты я тебе, конечно, скажу, но сначала вы с нами должны трапезу разделить». Развернулся, приоткрыл дверь и тоном нетерпящим возражений бросил вглубь дома. «Марфа, на стол накрой!» «К нам гости, дорогие, пожаловали!» Мы переглянулись. Кир кивнул, давая понять, что завтрак бы нам не помешал. «Сколько нам в гиперборе торчать, не знает никто!» «А это что за краснодевица девица с тобой?» Васильковые глаза задержались на моей скромной персоне. «Это...» Бог приобнял меня за плечи и неожиданно ласково заглянул в лицо. Это моя жена. Ее Ирина зовут. Жена! Искренне удивился царевич. Вот, брат, и ты допрыгался. Любовь в свои сети поймала, а то, говорил бабы дуры, не родилась еще та, которая меня захмутает. Вань, перестань, кто старое помянет? Неожиданно смутился Кир. Вот не знала, что ему это чувство знакомо. И меня женой представил. А, черт возьми, даже приятно. Интересно, а у богов фамилии есть? Женщину же хлебом не корми, дай фамилию примерить. Мы вошли в полутемную горницу. Утром солнце в окна не заглядывало. Было немного сумрачно и прохладно. Я краем глаза заметила статную женщину, которая хлопотала на кухне у печи. Она была одета в типичный славянский сарафан с вышивкой. Две темные косы змеями овивали аккуратную головку хозяйки. Когда она зашла в горницу, неся чугунок с варевом, то я смогла оценить ее красивое лицо с темными, как ночь, глазами, с болинными бровями и пухлыми губами. В нашем мире она бы без всяких улучшений сошла за... «Инстадиву! Добро пожаловать, гости дорогие! Разделите с нами нашу скромную трапезу!» С этими словами она поставила чугунок в центр стола на какую-то деревяшку, чтобы не прожечь столешницу. Иван нас представил жене. Она лишь скромно кивала головой и улыбалась, являя миру обаятельные ямочки на щеках. В чугунке оказалась самая обычная гречневая каша с мясом. Запивали мы ее молоком. Крынку с коем Марфа поставила перед нами. Неожиданно под столом, за которым все сидели, что-то зашевелилось и зафурчало. А! Я от неожиданности взвизгнула, поджав по тебе ноги. Барсик, опять ты гостей пугаешь, строго сказала хозяйка дома. Давай вылезай из-под стола. «Я тебе молочка налью!» И из-под стола тут же показались три знакомые головы. Затем вылезла толстая брюшка на коротких лапках, тянущая за собой длинный хвост. дед к нам пока бог не дает! Животинку завели, чтоб жин к дому не скучала!» Извиняющимся тоном сообщил Иван, поглаживая по трем головам Змея Горыныча, который по очереди подставлял их под широкую ладонь хозяина. Но, заслышав звук наливаемого молока, животинка оторвалась от ласки и смешно поковыляла к трем мискам, стоящим возле печи. Нет, говорящий кот намного круче, чем любое другое живое существо. Но я как представила себе прогуливающееся по университетскому парку с чем на поводке, так и расплылась в улыбке. А налокавшись налокавшись молока, сразу тремя ртами, видимо, по этой простой причине он успел за неделю округлиться, развернулся в сторону Марфы и сказал каждой головой по очереди. «Мама, Яша, домой!» Это был первый круг. По второму кругу прозвучали другие слова. «Мама, домой, Груня!» Он и говорить умеет. Искренне удивилась я, втайне радуясь, что мой кот делает это на порядок лучше, даже если его перла не слушать. Да, вроде бы и умеет, да я понять не могу. Мама, это он так меня зовет, но причем здесь дом и груня понять не могу. Тяжело вздохнула хозяйка дома. — А может, его возле той помойки Груня ждет? высказала я свое предположение. — Около какой помойки? — тут же насторожилась Марфа. — Как около какой? — растерялась я, запоздала, поняв, что выдаю чью-то тайну, около которой он до этого жил. — Запах боя, запах боя! — очень достоверно передразнила Марфа мужа. «И на каком поле боя ты, Барсика, подобрал?» «Но ты же его меньше от этого любить не будешь!» Осторожно поинтересовался Иван, ненавязчиво прикрывая голову подушкой Славки. «Похоже, такие разборки у них не впервой!» «Его!» Марфа ткнула перстом с перстнями в бедную рептилию. «Его не буду!» «Вот с тобой нужно разобраться!» Она встала напротив Ивана подбоченись. Высокая грудь недовольно ходила ходуном. Глаза были агрессивно прищурены, а губы плотно сжаты. «Я того не желая», — вызвала бурю в стакане воды. Беспомощно перевела взгляд на Кира. Тот вздохнул, покачал головой и постарался перевести разговор в более мирное русло. «Марфа, а если ему обратно к той помойке нужно? Если его там Груня ждет. «Груня, а это кто?» Женщина легко переключилась на моего бога. «Мама! Груня! Ля-ля!» Три головы задорно встали торчком, поняв, что речь идет об их проблеме. Затем синхронно наклонились в бок и еще раз в унисон повторили. «Ля-ля!» я честно говоря не знаю и даже предположить не могу, но если ты позволишь взяли бы барсика с собой мы с ириной как раз туда направляемся предложил викинг да да и координаты не нужно было бы высчитывать дракончики хорошо магии перемещений могут помогать тут же подхватил его предложение иван а куда туда «Насторожилась Марфа, а я в очередной раз за сегодня, не подумав, простодушно ответила на вопрос к помойке. ой Затем запоздала, ойкнув, поправилась. «Я хотела сказать, что к таможенному посту. У нас там свидание с сыном властины назначено». «С сыном властины?» Первоначально казалось, что бровям Марфы подниматься выше уже некуда. «Но я явно ошиблась». «Да, мальчишка жил в мире Ирины. Его туда Кощей неизвестно зачем закинул. Мы ему помогли домой вернуться. А сейчас он нас о встрече попросил». «Я даже залюбовалась, как у викинга все складно получилось. И даже не соврал ни капельки». «Наверное, отблагодарить хочет». — А вы, наивные, поверили, что это Кощей в отроде может для вас что-то хорошее сделать. — Фыркнула хозяйка дома, затем вздохнула, пожала плечами и продолжила. — Ладно, Барсика берите, но отвечайте за него головой. И если что не так, я вас в любом мире достану. Она сверкнула глазами, подперев руками бока. — А голубой змеёныш Поняв, о чем идет речь, словно домашний котенок, потерся ее руку всеми тремя головами и тихонько пропищал. ⁇ Спасибо, мама, барсик хороший, грудья хорошая ⁇ И эта грозная женщина, украдкой, смахнув непрошенную слезу, махнула нам рукой. Идите уж, но не задерживайтесь, ребенку через два часа кушать положено. А ребенок? Смешно ковыляя короткими лапками, потянул меня за подол одной из голов, а две другие хором сказали «Идем, Груня ждет». Через мгновение мы стояли на знакомом пятачке около межмировой таможни с веселой надписью, утверждающей, что копии сделают без подлинников. Но Барсик даже не посмотрел в сторону здания. Он во все четыре лапы бросился к деревянному коробу, источающему знакомые ароматы, и начал издавать странные звуки, напоминающие стрекот кузнечиков и шипение змей. Все-таки родовое название сказывалось. Внутри короба что-то зашевелилось, зафырчало, и через мгновение на поверхности появилась еще одна драконья голова. Она была одна, хотя я ожидала три. А вот чего совсем не ожидала, что она будет приятного персикового цвета. А на маленьком ушке этого странного создания за лихватски висела самая обыкновенная банановая кожура. Груня, это, несомненно, была она, Хлопнула глазами с длинными ресницами, тряхнула головой так, что кожура улетела обратно вместо назначения и ловко выбралась наружу. Девочка была немного мельче Горыныча и намного худее. По бокам создания явно проступали косточки, показывая степень ее истощения. Она спрыгнула, подбежала к нашему змею и потерлась мордочкой поочередно по всем трем головам. «Спрячьтесь и ждите нас!» Суровым голосом приказал им Кир. Дракончики закивали головами и живо исчезли в чахлом кустарнике неподалеку. Даже странно, куст был небольшим, а они в нем умудрились спрятаться. «В них хорошо развита врожденная мимикрия», — объяснил мне Бог. «А он намного умнее, чем прикидывается на первый взгляд». «Да и что скрывать, мне он с некоторых пор кажется слишком привлекательным, несмотря на все свои сюрпризы и шевенистские замашки». Время только подходило к назначенному часу. Мишку нужно было подождать. «Нам бы тоже мимикрировать не помешало», — усмехнулся Викинг. «Да, боюсь, ребенка можем напугать». С этими словами он утянул меня на самую настоящую заваленку, которая окружала казенное учреждение. Мы сели плечом к плечу, греясь в лучах гиперборейского солнышка. Первым на горизонте появился Риункулюс. Маленький чиновник торопился на место своей службы, внимательно разглядывая что-то под ногами и не сразу заметил нас. А когда поднял глаза... Удивленных распахнул и застыл на дороге. Девушка передумала. Рот Кузи мгновенно расплылся в широкой улыбке, являя миру мелкие, но очень острые зубы, которых было явно больше 32. Похоже, эти создания не так миролюбивы, как кажутся на первый взгляд, и люди их не зря недолюбливают. «И я точно за него замуж не хочу!» Что и озвучила. «Нет!» Глаза домовенка вспыхнули красным и тут же погасли. Я даже рот от удивления открыла. В полутемном здании таможни таких эффектов наблюдать не доводилось. Наверное, солнышко было виновато, которое сейчас отсвечивало. Но они снова засветились, поменяв цвет на золотой. И солнце здесь было не при чем. «Документы можно поправить!» Очередной оскал был предназначен уже Киру. «Любай каприз за ваши деньги!» «Нет!» — вновь разочаровал его викинг. «Мы здесь человека ждем!» «Оплатить место сиденья!» Реункулюс вопросительно склонил голову на бок, разглядывая нас и, видимо, решая, во сколько можно оценить за валенку. «Мы сына властины ждем!» — отрезал Кир. Маленький человечек тут же сник. Так бы и сказали, что на государевой службе. Его узенькие плечки трагически поникли, а сам он тут же исчез в пыльном чреве таможни. В этот же миг неожиданно открылся портал, и из него кубарем вывалился мальцев Михаил Николаевич собственной персоной.